Глава 11. Заговор. Глава земского приказа с великим душевным напряжением переступал через порог собственного дома. Бывший офицер-десантник, успевший повоевать в Афгане, а затем прошедший не одну войну с крымскими татарами, успел повидать множество смертей. Но он никак не думал, что костявая старуха сможет дотянуться и до его дома. Он мог представить себя со стрелой в груди, но жену это было уже выше его сил. Алексей Никифорович открыл дверь и, не снимая шубы с шапкой в руке, прошел в гостиную. Там за столом, с опущенной вниз головой, сидел лекарь. Ему было тяжело смотреть в глаза боярину. «Твоя жена так и не пришла в себя, Алексей Никифорович», — с трудом выдавил из себя седовласый старец. Черные стрела поразило тело твоей боярыни. От такого яда спаса нет, чужой он. Не на Руси вас добрым людям его придумали. Ты знаешь, у кого в Москве можно куплять сие злое зелье?» Только в одном месте, в немецкой Слободе, в ихней аптеке. Но чужим они его не продадут. Так как знают, что если их зелье где-то себя в Москве проявит, то им будет не сдобровать. Могут и колесовать, и четвертовать за продажу злобной отравы. — Иди домой. Будешь нужен, позову, а из Москвы не шагу. А слушаешься, сурово накажу, понял? — Как не понять тебя, боярин. Чай родная жена Смертушку приняла через лихого человека. Хоть поймали-то того нелюдя. Старый лекарь, наконец, позволил себе посмотреть на боярина, а у того лицо даже почернело от переживания. Боярин смотрел в пол и сжимал в кулаке шапку, да так, что казалось, что расшитая золотом шелковая ткань вот-вот разорвется у клочья. «Поймали», — глухо ответил хозяин дома, отвернулся и тяжелыми шагами пошел к лестнице. Алексей Никифорович медленно поднимался на второй этаж в спальню жены и впервые подумал, что в этом году он разменяет уже пятый десяток. Куда-то в раз пропали его былые ловкости сила. Боярин с трудом шел прощаться с женщиной, с которой в средневековой Москве прожил бок о бок уже почти двадцать лет. А когда-то Евдокия Порфирьевна выходила своего будущего мужа после тяжелого ранения, который тот получил в жуткой сече с татарами, а ему не удалось защитить жену от отравленной стелы лихого человека в самом центре мирной Москвы, который сам же и управлял. И от этого его шаги становились еще тяжелее и тяжелее. Он останавливался почти на каждой ступени и тяжело вздыхал. Его душа разрывала невыносимое горе. Чьи-то злые когти рвали ему сердце в клочья. Сегодня Алексей Никифорович впервые почувствовал, где оно находится. Когда Николай вернулся в дом, то сразу заметил перемены. Слуги по двору дома ходили бесшумно с опущенными головами, а хозяин дома сидел за столом в людской комнате. Перед ним стояла наполовину опустошенная бутыль из темно-зеленого стекла а рядом с ней до краев, наполненной хлебным вином, серебряная кружка. На другом краю стола стояла такая же, тоже наполненная до краев, но аккуратно прикрытая куском ржаного хлеба. Алексей Никифорович приподнял голову, посмотрел на вошедшего, отрешенным взглядом и тихо произнес. — А, это ты, Николай. Садись, выпей за упокой души Евдокии Парфирьевны. Светлый и добрый был человек. Пусть пухом будет ей земля. Выпили, не чокаясь и не закусывая. Алексей Никифорович заметил направление взгляда Николая и добавил «Так у нас в Афгане поминали погибших ребят». Боярин резко замолк и отвернулся. Предательские слезы навернулись на глаза, а он не хотел, чтобы кто-то видел его слабым и беспомощным. Стараясь не глядеть на Николая, Алексей Никифорович быстро кулаком смахнул их с глаз и снова налил крестнику кружку хлебного вина. Он ждал возвращения Николая и одновременно не хотел его видеть. Он не хотел быть один, но его теперь тяготило присутствие в доме молодого князя. Ему хотелось излить душу, а получалось, что сделать это было не с кем. С князем у него теперь задушевный разговор не получался, а прислугу боярин выгнал из дому и сказал, чтобы они ему не мешали. Поэтому я сидел внизу в одиночестве, зная, что наверху лежит его погибшая жена, и теперь до крови кусал губы. Если бы к нам в Москву не заявился Николай, то моя Дуняша была бы жива как думал Алексей Никифорович, наливая себе очередную кружку хлебного вина. «А Марха где?» — спросил Николай, выпив до дна. Алексей Никифорович посмотрел на него ничего не видящими глазами и еле слышно произнес. Наверху она. «С матерью вся не может расстаться. Понимаешь, тяжело и сейчас, и боюсь я за нее. Она ведь очень любила свою мать. А Дуняша ее своим телом прикрыла, может, и от смерти спасла. Ведь неведомо, в кого бы отравленная тело угодила в тебя». Или все-таки в Марху? Николай хотел встать. Он порвался скорее увидеть Марфу и попытаться поговорить с ней, выразить свое сочувствие, объяснить, почему так произошло, и успокоить. марху ведь наверняка тоже слышала крики полоумной девицы. Бог весть, что могла подумать. Но Алексей Никифорович грубо придержал его за рука в рубахе и, наклонив к себе поближе, на ухо прошептал. «Если бы стрела не была отравлена, то моя Дуняша была бы жива. Так мой лекарь сказал» а он на разных ядах не одну собаку съел. А еще он сказал, что не наш это яд, а из немецкой слободы, из аптеки ихней. Значит, девка хотела убивать наверняка, раз телу отравила. — Это она тебя хотела убить наверняка, а убила мою жену, — жестко ответил Алексей Никифорович и оттолкнул от себя Николая. — Выгнал бы я тебя из моего дома. Да боюсь, что Марфи станет от этого еще хуже. Любит она тебя до умопомрачения, понимаешь? Невиновен я в смерти твоей жены, Алексей Никифорович. А то, что эта девица плела, это все напрасно одна. Озлоблена она на меня за то, что я ее отца в разбой обличил и казнил. А то, что у меня с нею ничего не было, это я тебе обязательно докажу. Попробуй, докажи. Но пока к Марфи не на шаг. Увижу, что ослушался меня. Пеняй на себя». Николай в сердцах мысленно выругался и, одевшись, вышел из дома. Сел на своего коня и ускакал прочь. Ему было обидно за неправедно серчавшего на него друга, и он не хотел понапрасну сейчас его злить своим присутствием. Он торопился в разбойный приказ. Там его еще очень хорошо помнили по работе в Твери. Нужно было первым делом забрать из земского приказа рехую девку, убившую жену друга. Николай элементарно опасался за жизнь ценного свидетеля. Она была ему нужна живой а пьяный Алексей Никифорович может надумать, отомстить ей. И тогда и ломаные полушки нельзя было дать за то, что она не погибнет под пытками. Проживший четверть века в средневековой Москве, Алексей Никифорович уже насквозь пропитался с ее обычаями и нравами, а они далеко не всегда источают аромат роз и романтики. Николай буквально улетел в здание разбойного приказа. Служивый, стоявший на часах, хотел остановить его, но не успел. Так быстро Николай проскочил мимо него, что тот только досадливо махнул рукой и подумал. Раз так бежит знатный человек, значит, важные дела его сильно ждут. В разбойном приказе ничего не поменялось с его последнего визита, разве что подьячии новые появились. Но, заметив за угловым столом знакомого по тверским делам дьяка Михаила, заторопился к нему. Тот как раз сделал внушение подьячьему и хотел уже спросить у Николая, чего ему здесь надобно как посмотрел в лицо и тут же расплылся в улыбке, вскочил с места и стал низко кланяться. — Здрав будь, князь Николай Иванович! С чем к нам пожаловал и чем угодить тебе могу? — Здравствуй, Михаил. Мне ваш боярин нужен. — У нас Ноныча новый боярин назначение получил. Старого-то боярина остение после твоего ухода в посольский приказ сразу того. Головы лишили, значит. Тихо произнес дьяк и быстро оглянулся по сторонам. Жаль, конечно, мужика, но, видно, сам где-то набедокурил. А новый где? Веди меня к нему. Узнаю голос своего былого боярина. Чуть что, сразу толковый приказ, а Татю голова с плеч. Вот под кем нам ходить-то надо Да не княжеское это дело, Татей всяких там ловить. С горестным видом произнес дьяк. Осторожно подошел к плотно закрытой двери. Трижды постучал и стал дожидаться ответа. Но Николай аккуратно отодвинул ее в сторону и распахнул дверь на Сидевший за столом боярин в это время ел. На столе были разложены и запеченные куры, и яйца, и свежий пирог. Хозяин присутственного места взялся за кувшин с характерным горьковатым хлебным запахом, но его грубо прервали, и он был явно рассержен бесцеремонным поведением своих подчиненных. Что плетей захотели бестолковые отродья? А что дверь к боярину безо всякого на то разрешения и уважения открывать надумали? Чуть ли не завизжал от вспыхнувшего гнева боярин? но, подняв глаза, чуть не вырнил из руки кулшин с пивом. Спохватившись, тут же вскочил с места и, трижды поклонившись, совсем другим тоном произнес. — С чем, пресветлый князь, к нам пожаловать изволил? Тут у меня еда да питье на столе. Кушаю, так сказать, но сейчас все быстренько уберу, дабы это не мешало его светлости. — Потом уберешь. Некогда мне сейчас ждать. Я к тебе по сочному делу государственной важности. Речь идет о заговоре, возможно, даже против самого царя. И это безобразие необходимо сейчас же самым решительным образом пресечь на корню. Услышав про заговор, боярин сначала покраснел, потом побелел, жалобно посмотрел на свой обед и дрожащим голосом спросил. И как князь сие злостное деяние супротив государя нашего пресекать желает? Нужно схватить и заточить темницу лихого человека, он сейчас в земском приказе находится. Но я опасаюсь, что оттуда он может при помощи своих заговорщиков бежать. Имея высокий указ перевести его человека суда в разбойный приказ, и здесь его, по всем правилам, допросить, а затем стеречь лихаинца под страхом лютой смерти, как зеница своего ока. Все ясно? Николай как бы ненароком провел рукой по подбородку, и боядин заметил на указательном пальце царский перстень. Он даже вытянулся в струнку, будто бы сам царь зашел в его скромную обитель приказывая князь, все надлежащим образом исполню, дрожащим от волнения голосом, продолжая завороженно глядеть на царский песень произнес боярин. Я возьму с собой на время твоего человека, мне нужен дьяк Михаил. Боярин лишь закивал головой, а Николай, не дожидаясь от него окончания процесса преобразования мыслительного процесса в словесный, забрал с собой дьяка, и они вдвоем ускакали в земский приказ. Вовремя. Девица была еще жива. Алексей Никифорович еще не явился, чтобы выместить на отбитчице накопившийся гнев. Николаю легко удалось договориться с дьяком о том, что он забирает обратно девку, так как, мол, ошибка вышла, и не того человека задержали. Не она, мол, убийца, а с этой девкой желает поговорить сам Алексей Никифорович, а потом он ее отпустит. А так как князь сам ее в приказ привел, то у Дьякосе хитрый манер не вызвал никаких подозрений. Ну, ошиблись и ошиблись, с кем не бывает. Девку увели на улицу, засунули в рот кляп, положили поперек лошади дьяка и повезли в разбойный приказ. Теперь Николаю нужно было обдумать свой дальнейший план действий, но прежде всего необходимо было с умом допросить преступницу. Николай интуитивно чувствовал, что показная вольность девицы имеет под собой какой-то тайный смысл. Ведь не будет же дочь казненного за разбой купца так нагло грубить князю, если она не уверена, что ее есть кому защитить. Она же должна понимать, что ее оговор князя лишь на время сможет затянуть дело, но потом все равно все откроется, и для нее будет только хуже, могут и казнить. Для допроса Николай попросил предоставить ему комнату, где он мог бы это сделать без лишних глаз и ушей. Боярин предлагал пыточную, но молодого князя это не устраивало. Ему нужна была для работы более привычная обстановка, но свободных комнат в приказе не оказалось. Тогда Николай попросил боярина уступить на время его комнату. Тот в обмен на уступку вызывался поприсутствовать при допросе. Его мучило любопытство, хотелось узнать все подробности дела. Но князь шепнул боярину, что отца и дядю этой девицы, богатых и именитых купцов, по указу царя четвертовали, и что вся их семейка была замешана в подлом заговоре против государя. Этого было вполне достаточно, чтобы у боярина к девице пропал всяческий интерес. Он и ранее старался обходить стороной дела, которые связаны с крамолой против государя. статьями ими да разбойниками как-то безопаснее возиться, чем с продажными людьми. Поэтому он быстро согласился с доводами князя и отдал в его распоряжение свою комнату, а сам уехал домой, чтобы в спокойной обстановке неиспешно отобедать. Диак Михаил был у Николая застряпчиво, и он очень гордился доверием князя. «Как же!» Боярину тот не позволил присутствовать при допросе государственного преступника, а ему полностью доверяют. Привели девку. Николай в это время сидел за столом главы разбойного приказа и предложил ей сесть. Дьяка ж закусил перо от удивления. Он ничего не понимал. Лихого человека вместо того, чтобы за ребра подвесить на стенку и тыкать него раскаленным железом, князь милостиво усадил перед собой на стул. Николай же не обращал никакого внимания на душевные страдания дьяка. Он достал из мешка, который привез с собой в разбойный приказ, арбалет. Девка тут же узнала свое оружие. Именно из него она убила бояриню, Оставь его. Николай положил арбалет на стол, а рядом с ним осторожно положил запасную стелу Затем посмотрел на изможденный вид девицы, которая напряженно следила за его действиями, и учась спросил. — Есть хочешь? Та только покосилась на корзину, накрытую расшитыми узорами полотенцем, и сглотнула слюну. Боярин добродушно оставил ее на своем столе, ведь дома его ждал горячий и вкусный обед. Николай, не церемонясь, взял корзину с чужой едой и протянул девке. Та немного помедлила, но потом схватила корзину, откинула прочь полотенце и стала быстро хватать все, что там было. Словно голодная волчица, она откусывала большими кусками и тут же, чуть проживав, глотала их. Даже небольшие куриные косточки были с безжалостно пережеваны и проглочены. Николай наблюдал, как девица увлеченный ест, и не торопился. А когда увидел, что она немного замедлила темп поглощения еды, как бы, между прочим, спросил. — Тебе что пообещали за мое убийство? Обещали целых два дуката, а придачу еще дом. Не задумываясь, откусывая очередной кусок курицы, ответила девка, и тут же резко замолкла. Она поняла, что поторопилась открыть рот, и явно сказала лишку. С конфужина покосилась на сидевшего углу дьяка. Тот старательно слепел гусиным пером и записывал каждое ее слово на бумагу. «Жить хочешь?» — неожиданно спросил Николай и осторожно взял за древко отравленную стрелу. Девица боязливо покосилась на нее, перестала жевать и усиленно закивала в знак согласия головой. Опер резко через стол наклонился вперед, и от ее стрелы оказалось совсем недалеко от ее лица. Допрашиваемая испуганно отпрянула назад, в ее глазах появились слезы. Она некоторое время держалась, но потом в голос разыдалась. Ее былую браваду как ветром сдуло. Теперь перед Николаем был уже совсем другой человек, сломленный неудачей и поверженный страхом наказания. Опер выпрямился и стал выжидать, пока девка успокоится, а затем вкратчего спросил, «Так кто тебе дал немецкое зелье и пообещал польские деньги за мое убийство?» Девка молчала. Она поняла, что лишний раз открывать рот небезопасно для ее собственной жизни. Помни что сейчас ты у моей власти, и твой покровитель не успеет тебя спасти. А если мне покажется, что ты хочешь меня обмануть?» Николай резко замолк и с задумчивым видом снова повернул острие отравленной стелы в ее сторону. Девица нервно дернулась и побелела от страха. Она испугалась, что сейчас этот здоровяк все-таки вонзит отравленную стелу ей в лицо. Но для женщины лицо — это неприкосновенная зона. Ее язык сам поневоле неожиданно скороговоркой затараторил. Это все троюрный дядя моего отца, он очень большой человек, при самом царе служит. Это он все придумал, и меня, дуру, подговорил на это дело. Обида за смерть отца и его брата у меня лютая на тебя осталась, а этот змей меня все подначивал и подначивал». Девица замолчала и с надеждой посмотрела на Николая. Тот размышлял. Он вспоминал и сопоставлял известные ему факты, пытаясь угадать, откуда ветер дует. «Это тот самый змей, у которого под левым глазом огромная бородавка». Допрашивая ее, вздрогнула и застывшим ужасом в глазах посмотрела на Николая. Она боялась троюродного дяди больше, чем кого-либо на всем белом свете. Девица опустила голову и стала нервно теребить пальцы на руках. — Значит, все-таки казначей, — сделал вывод Николай. — Михаил, отведи задержанную в темницу да скажи, чтобы стража под страхом смерти стерегла ее, как следует. — Никому без моего ведома о ней не сообщать, а тем более не выдавать. «Понял, князь», — радостно ответил Дяк. «Ты князь?» — удивленно спросила девица. Теперь уже Николай удивленно посмотрел на нее. Ему казалось, что уже вся Москва должна знать о его новом титуле, ведь у Алексея Никифоровича человек сто всякой знати было на празднике, и тот тогда во всеуслышании объявил о его помолке с Марфой. Сия новость быстрокрылой птицы должна была разнестись по всей Москве а уж про свадебные да любовные дела любая женщина интересуется в первую очередь. А меня дядя уверял, что ты будто быковарный литовский лазутчик. А дом тебе, дядя, случайно не в Литве обещал? Ага. Был с ним такой разговор. Говорил, что когда польский правитель в Москву придет, мы с ним в Литву убегем. Там нам гораздо спокойнее будет. Чем дальше, тем страшнее, — задумчиво произнес Николай и посмотрел на притихшего в углу дьяка Михаила. Тот не знал, чего ему дальше делать. Кусиный пироток осталась и, и зажатым в его руке. — Это же крамола, князь. Самое, что ни на есть подлое крамола против царя нашего и всей Руси, — наконец промолвил он. — Ты давай не сиди сиднем, а подробно запиши все ее слова, — приказал Николай и, повернувшись к допрашиваемой, спросил. — А тебе не кажется странным, что в награду за убийство Наймита Литвинов тебе заплатят польскими деньгами, дадут уйти в Литву и там же подарят дом? Девка немного подумала, ее глаза от удивления округлились. Она ойкнула и закрыла себе руками рот. «Какая же я дура! Самое, что ни на есть настоящая дура, в такое поверила. Это все дядька меня подговорил тебя убить. Нашептывал, что это через тебя я лишилась тядьки своего. А еще он говорил, что ты изменник государев и крамолу против него затеваешь. А вон оно, как вышло. Значит, это дядька сам крамольник. Теперь так, что ли, получается?» Он же мне говорил, что ты и отца моего убил, потому что тот понял, что ты и есть государю изменник А ведь я с тех пор, как ты меня спас от татей, к тебе всем сердцем прикипела. Уже больше года с той поры прошло, а, люб ты мне до сих пор, и обида такая на тебя нахлынула, что ты на этой бояры не женишься, что убить тебя была готова. А сейчас даже не знаю, что мне и делать. Вроде как отхлынула прежняя моя обида, ведь и вправду неровнее тебе. Ты князь, а я дочь казненного купца-разбойника». Девка, еще степлящейся где-то далеко надеждой, посмотрела на Николая и тихо вскликнула от удивления. Она только теперь до конца осознала, во что ее втянул троюродный дядька своими наговорами на князя. — Меня что, теперь четвертует, — снова в голос заревела убийца боярыни. — Дядька же обещал мне, что за твое убиенство не совсем ничего не будет, тем более, что он может за меня перед царем слова замолвить. Николай лишь развел руками, а дядь тихо произнес... Баба, она и есть баба. Волос длинный, а ум короткий. Видите ли, любилась она до беспамятности. Потому что дура, поэтому и влюбилась до беспамятности. На князе свой нечистый рот разъявила. Дура, она и есть дура. Больше убийцу допрашивать было не о чем. Николай кивнул дьяку на нее, и он все понял. Давай, вставай, ишь, расселась за дарма Тутова. Давай, проходь в темницу, не задерживай князя. У него и без тебя дел не в проворот. Михаил увел арестанку в темницу и вскоре вернулся. Довольный, он сиял, как начищенный медный таз на ярком солнышке. Собрал со стола писарские принадлежности, бумагу, намерился отнести их на свое рабочее место, но в дверях остановился и спросил. — Теперь царского казначей нам нужно схватить и пытать? — Рано еще. — Нам надо бы на разум накрыть все их шпионское гнездо, чтобы ни один гад от нас не ушел. Что толку одного ловить и пытать, если их там, может быть, целая свора таких же, и они вполне могут друг друга даже не знать. Тогда пытай, не пытай, а друг дружку не выдадут. — Во, ну как! А че это гнездо мы разорять-то будем, не понял Дяк. Мы ж чай не птицеловы какие-то. — Татья лазутчиков, найми в чужеземных разорять будем, — пояснил Николай. — Теперь понял. А ловко-то эту дуреху бабу на чистую воду вывел, даже и пытать ее не пришлось, а жаль. Михаил это произнес одновременно с гордостью за князя и с какой-то потаенной грустью, как будто его на большом празднике обделили дорогим подарком. Пытки, они как-то более привычные и понятнее для него, чем чудные методы дознания Николая. Князь посмотрел на слегка сконфуженного дьяка и спросил. — Ко мне в услужение пойдешь? Михаил чуть не подпрыгнул от такого неожиданного вопроса и лишь радостно закивал головой. — И чего же не пойти к тебе, князь, пойду и с большим удовольствием. Мне наш новый боярин во где уже сидит». Я провел рукой по горлу и покосился на входную дверь. «Хорошо. Я договорюсь с твоим боярином. А Антип-то где?» «Так после наших с тобой тюрьских дел, так там и остался. Теперь его дьяком сделали. Он там разбойной губой заправляет. То, что Антип в Твери, это даже очень хорошо. Хочу отправить ему письмо. Мне нужно, чтобы его, до боярин Дмитрий Сергеевич Мыский, отписал мне, как мы с ним купеческих разбойников изловили» и за что их вместе с их хозяевами прилюдно казнили. — Это ты про отца этой девки и его тверского брата, про них самых, — подтвердил Николай. — Сейчас и отпишу, а через день-другой и ответ ожидать можно будет. Заодно спроси Антипа, не желает ли и он под мою руку встать. — Так ты, князь, весь разбойный приказ к себе заберешь, — рассмеялся Михаил. — Для дела нужно будет, всех смущенных заберу к себе, — хитро усмехнулся в ответ Николай. Вскоре вернулся боярин, и Николай сказал, что забирает к себе дьяка Михаила. Начальник разбойного приказа хотел было возразить, но князь так посмотрел ему в глаза, что тот резко замолк и лишь согласно кивнул головой. «Раз это для государева дела нужно, так я никак не против», — тихо промолвил он. Вместе с дьяком Михаилом Николай отправился на розыски Андрея Яковлевича. Тот оказался на своем рабочем месте в посольском приказе и с радостью встретил князя. «Что привело тебя ко мне?» — спросил Андрей Яковлевич, внимательно вглядываясь в лицо Николая. Пока он усаживал гостей за широким столом на удобных лавках с мягкими тюфиками, он понял, что тот пришел к нему неспроста. А когда князь вкратце рассказал свою историю, то вскочил с лавки и захотел сейчас же бежать к своему другу и попытаться его образумить. «Мне срочно нужна одежда иностранного покроя, для меня и дьяка», — остановил его Николай. Сейчас важно раздавить гнездо смуты, пока они не успели перед наступлением Стефана Батория сделать свое черное дело. А потом уже буду решать личные дела. Андрей Яковлевич удивленно посмотрел на Николая. Пришлось ему объяснить свою задумку. Снова хитришь. А не суешь ли ты добровольно свою голову в петлю? Тебя же иноземцы просто могут убить, и конца тогда не найдешь. Может, просто сообщить царю, и пусть он в немецкую слободу всех стрельцов посылает с обыском? — И кого они там поймают? — какую-нибудь мелкую сошку, которой и медной копейки не стоит. А крупная рыба под шумок уплывет в тихую гавань, и через месяц-другой сызнова начнет гадить. — Может, ты и прав, но, прошу тебя, будь осторожен. — Кто не рискует, тот не пьет шампанского, — улыбнулся в ответ Николай. — И очень прошу тебя, когда будешь у Алексея Никифоровича, скажи ему, что я извиняюсь, что, не предупредив, покинул его дом. Марфа, наверное, сильно переживает из-за того, что я ей ничего не объяснил про эту девку. Скажи, что у меня срочное дело по дипломатической линии, но уехал я на время по твоему распоряжению. Я же еще у тебя в ведомственных списках тоже числюсь. А когда мне удастся разобраться с врагами, я обязательно вернусь в дом Алексея Никифоровича и все им объясню». У Андрея Яковлевича в посольском приказе нашлась бы одежда на любой вкус. Как истинный дипломат и разведчик, он не пренебрегал изучением всех тонкостей заморского этикета, манеры поведения и особенностей ношения одежды, а поэтому собирал все, что считал полезным для своей работы. Ведь иногда в чужой стране не выделяться на фоне ее обитателей бывает весьма полезно для успешного выполнения ответственных государственных дел. А подобными делами Андрей Яковлевич не пренебрегал. У него уже была своя сеть агентуры в разных странах которая регулярно доносила ему самые последние новости из-за границы. И, соответственно, о самых важных из них через него узнавал и сам царь. Но не одежда оказалась самой большой проблемой для Николая. Самой большой проблемой для него стало бритье Михаила. Он никак не хотел расстаться с бородой. Битый час пришлось его уговаривать, а тот ни в какую — «не буду» и все тут. — Ты послушай, князь, побойся Бога. — Где это ты видел дьяка да без бороды? Надо мною даже деревенские козы смеяться будут. У них и то борода есть, — возмущался и спорил до хрипоты дьяк. — Ты же сам меня, безбородово стесняться будешь. Но когда он увидел, что князь ради дела провел над собой, подобное кощунство и остался без бороды, все-таки скрипя сердце, согласился. Но не запросто так. Николай ему пообещал за то, что он побреется заказать у его знакомого кузнеца добрую саблю. Так что из посольского приказа вышли два гладкокожих француза в европейской одежде. Один из них шел в богатой одежде знатного дворянина на с руки руке, а второй, что победнее, нес за ним две толстые сумки. Оба сели в карету и тут же направились в немецкую слободу. Через короткое время они остановились у небольшого домика аптеки. Вокруг него был разбит яблоневый сад, но сейчас, глубокой осенью, деревья стояли черные безжизненные, слегка припорошенные снегом, и в саду было весьма неуютно. Николай огляделся по сторонам, вокруг не было ни души, он постучал специальным медным молотком по блестящей металлической пластине и через мгновение дверь открыл кучерявый мальчонка. Господин аптекарь у себя на безупречном французском спросил Николай. Благодаря своей матери, которая была профессиональным лингвистом, он прекрасно владел несколькими языками и тем был безмерно счастлив. Но на его удивление подросток тоже ответил ему по-французски, причем весьма сносно, Князь удивленно поднял бровь. «В этой чертовой глуши, где говорят на каком-то диком наречии, я встречаю человека, который говорит со мной на моем родном языке. Браво, мальчик! Ты был в Париже? твоей речи есть что-то такое от произношения парижан». Николай фамильярно потрепал мальчонку по голове, но в это время к нему подошел дородный мужчина в вычурном зеленом камзоле и тоже по-французски ответил. «Месье, мы не настолько хорошо говорим по-французски, как вы». По вашему произношению сразу почувствуешь истинного француза, да и внешность и манера общаться выдают вас, настоящего европейца. Просто невозможно ошибиться. А мы лишь несколько лет вместе с моим сыном жили во Франции, когда я учился в вашем Парижском университете. Как бы там ни было, но, черт побери, приятно в этой деле иметь дело с цивилизованными людьми, а не с какими-то местными дикарями», — сжиманно воскликнул Николай и тут же возмутился. «Представляете?» Они даже и двух слов на нормальном языке связать не могут. — Вы правы, дикари. Что с них возьмешь? — Да что вы стоите, проходите. Ваш слуга тоже может войти в дом, — радушно произнес хозяин аптеки. — Так чем я обязан вашему визиту? — Я только с дороги. Еще не пришел в себя. Так что извините меня за внезапное вторжение. Что-то у меня голова сильно разболелась, видимо, переутомился. Знаете ли, на меня вообще дорога очень плохо влияет, но никак не могу без нее. Я ведь географ, а здесь, в этой глуши, понимаете ли, нет такой элементарной вещи, как аптека. Это просто какой-то ужас. Как эти дикари здесь живут без врачей и лекарств, я просто не представляю. кристап ты все слышал? У господина сильно болит голова, принеси нашему гостю мои специальные капли. Подросток молча кивнул и ушел, а Николай с любопытством огляделся по сторонам. Некоторое время он рассматривал обстановку, потом остановил взгляд на Михаиле, который так и стоял с двумя сумками в руках. «Ну что стоишь, болван? Поставь сумки на пол и принеси мне из кареты мой платок». Произнося эти фразы, князь стал загадочно манипулировать руками. Странные жесты несколько смутили аптекаря, и он удивленно посмотрел на гостя. «У меня глухонемой слуга, вот я и научил его понимать придуманные мною жесты», — вальяжно махнул след уходящему Михаилу француз. «Так вы тоже ученый?» — удивленно спросил немец. «В некоторой степени да», — безразлично ответил Николай. «Пришлось по скуке окончить несколько университетов в Европе. А после у меня были многочисленные путешествия, различные знакомства, причем на самом высоком уровне. И вот дороги привели меня сюда, на эту забытую богом землю». «И чем вы намерены здесь заниматься?» «Я прибыл сюда по приглашению здешнего московского царя. Он как-то прослышал обо мне и пригласил к себе через моего короля Генриха Третьего». Как-то во время визита к его величеству в ее дворец мой король мне сказал, что царь Иван из далекой Руси будет весьма рад, если к нему в Москву приедет географ. Ему необходима помощь ученого-человека в составлении карт его государства. Я сейчас только что из Англии. Там, по поручению королевы Елизаветы, я выполнил одну секретную миссию в Ирландии. Вы ведь, наверное, знаете, что там совсем недавно трагически скончался маршал Ирландии, сэр Уолтер де Вере, граф Эссекса. Нет. «Совершенно не знаком с делами, происходящими на этом уединенном острове», — удрученно развел руками аптекарь. «Но говорят, что у них королева протестантка, и что она самым жестоким образом казнила на своем острове почти всех католиков». «Не верьте сплетням. Посмотрите на меня, я ведь жив. Хотя если вы не были в Англии и Ирландии, то вам и историю про гибель маршала Ирландии слушать будет совершенно неинтересно». Беспечно махнул рукой Николай и взял платок у тихо подошедшего к нему Михаила. Громко высморкался, а затем продолжил. «Противная погода, скажу я вам в этих краях, не находите? И как только люди могут здесь жить? Сейчас на берегу теплого Средиземного моря можно сидеть и греться в нежных лучах солнца. У меня там есть свои владения. Там я частенько провожу осень. Это действительно истинно райский уголок земли». Николай тяжело вздохнул и взял небольшой серебряный стаканчик из рук тихо подошедшего к нему помощника-аптекаря. Заглянул внутрь. Там на донышке плескались какие-то темные капли. Совсем немного. Но пить их Николаю совершенно не хотелось. Он посмотрел на окно. Удивленно охнул, указал на него и громко крикнул. «Смотрите, какая чудная птица! Я нигде и никогда не видел ничего подобного!» Все присутствующие в комнате машинально повернули головы. А Николай вылил содержимое стаканчика себе на платок и, быстро скомкав его, спрятал за обшлак рукава. «Влетело», — сконфуженно произнес князь. «Как здесь все странно, даже птицы не такие, как у нас в Европе». Аптекарь посмотрел на гостя и неожиданно спросил. «А вы католик?» Николай без запинки процитировал на латыни. «Беати пацифици, куанем филии деева кабунтур». А затем произнес на безукоризненном французском. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами божьими». Хозяин аптеки удовлетворенно расплылся в улыбке, встал и чопорно произнес. «Твои истину слова Божьи, слова вечной истины. Мое имя Карл. Я родом из Любека и происхожу из рода Дитрихов. У нас под Любеком есть свое поместье, а в городе несколько аптек. Мой отец решил отправить меня в Москву для развития своего дела. Надеялся, что ему удастся открыть при царском дворе для вельмож аптеку, но англичане, к нашему великому сожалению, оказались первыми и открыли в Кремле свою аптеку». У царя Ивана с ними сейчас складываются весьма неплохие взаимоотношения. А вы сами еще и не по медицинской части будете? Нет. Определенно нет. К медикам я не имею никакого отношения, хотя и эти студии чисто из любопытства проходил в университете. Меня зовут Наполеон де Бонапарт, граф и путешественник. Интересуюсь странами и археологией, да еще биографиями влиятельных людей, занимаюсь изготовлением карт городов и государств. Не моргнул глазом, произнес Николай и даже не подумал встать с кресла или протянуть руку. Аптекарь расценила это как знак более высокого общественного положения гостя и склонил голову в знак почтения, а затем стоя продолжил разговор. «Я изволю жить в этой стране уже почти три года и уже успел весьма соскучиться по Европе. Теперь там действительно существует настоящий порядок. Я думаю, что нашим людям было бы интересно познакомиться с вами, послушать рассказы о ваших путешествиях и знакомствах с сыновитыми персонами» ведь хорошее знакомство — это самый короткий путь к владению хорошим, прибыльным делом. Вы ведь не против, если мы пригласим вас, скажем, на днях, на ужин в достаточно узком кругу влиятельных людей? Мне кажется, что вам может сильно пригодиться наша поддержка в чужой для вас стране. Думаю, что у меня найдется время побеседовать с людьми из вашего немецкого братства, и я с удовольствием расскажу им о своих путешествиях. Совершенно безразличным тоном ответил Николай. «Не совсем немецкого общества», уточнил аптекарь. «Там будут разные люди, но мне кажется, что вам, граф, будет интересно повидаться с ними не только с морально-эстетической точки зрения». «Вы полагаете, что здесь, в этой дыре, можно не только разглядывать диковины и разоряться, но и еще что-то зарабатывать?» «Именно об этом я и хотел сказать, граф. В нашем закрытом обществе есть весьма состоятельные и влиятельные люди, которые готовы хорошо платить за качественные услуги». Ведь если я правильно понял, вы сказали, что прибыли в Московию по приглашению царя. Да, так и есть. У меня есть даже грамота от царя Ивана на мое личное имя. А нельзя ли полюбопытствовать и взглянуть на нее? Отчего же? С превеликим удовольствием вам ее покажу. Там даже печать Ивана Васильевича есть, с их странным двуглавым орлом». Николай вновь произвел руками загадочные манипуляции, и слуга достал из акваяжа свиток, развернул его и показал аптекарю. Тот быстро пробежал по нему глазами, в конце его действительно стояла подпись и печать царя, да еще сия бумага была заверена в посольском приказе и разрешал ее владельцу вести обмеры местности и нанесение ее особенностей на бумагу. Документ произвел большое впечатление на немца. Он даже цокнул языком и уважительно склонился перед Николаем. «Так мы будем действительно рады видеть вас в нашем обществе, граф. Кстати, не подскажете, где вы в Москве остановились?» — А вот только перед приездом к вам я проезжал мимо одной таверны, там на вывеске три карася нарисованы. Вот там я и решил остановиться, вроде и от Кремля не так далеко, и место не совсем, чтобы слишком грязное. Да, решено. Там я и остановлюсь. — Вот и хорошо. Наши люди на днях найдут вас там и сопроводят до места, — ответил аптекарь. — Всего доброго, граф. Князь попрощался и уже было направился к дверям, как вдруг резко остановился, стукнул себя по лбу и воскликнул. Вот что значит «больная голова». Он подошел поближе к аптекарю, наклонился, так как его рост был гораздо выше, чем у немца, и ему на ухо что-то прошептал. Тот кивнул головой и шепнул своему помощнику. Через минуту в руках у Николая оказался заветный пузырек из темного стекла, а в нем была та самая отрава, которая погубила боярыню его Первое дело было сделано. При участии Михаила, а он у князя сейчас выступал в роли видака Было получено первое доказательство косвенной причастности иностранцу к убийству боярыни Остапьевой. Получив желаемое и высоко задрав подбородок, Николай в сопровождении Михаила покинул аптеку, а затем и немецкую Слободу. Его путь теперь лежал в старую знакомую таверну, с которой он начал свою жизнь в средневековой Москве. Ее хозяином был его старый знакомый по имени Федор. Тот уже помогал ему в его хитрых делах. Николай понимал, что за ним последуют чужеземные саглядатые, но этот факт его не беспокоил. Наоборот, сейчас он был рад чужим ушам и глазам. Ему нужно было подтвердить свое реноме настоящего француза. автоверни в таверне свои люди, и они должны понять его сегодняшний спектакль. «Не впервой с врагами его разыгрываем. Пусть наши недруги удостоверятся, что я в доску свой, католик-европеец», — усмехнулся Николай.